Глава 5. Единственной, с кем Петелина откровенно обсуждала личные проблемы, была не ее родная мама, а заведующая архивом Людмила Владимировна Астаховская. Советы неформальной наставницы всегда помогали Елене. Правда, раньше они касались служебных интриг, женских хитростей, профессиональных трудностей. А сейчас даже многоопытная подруга была бессильна. Елена сидела на диване в своем кабинете и жаловалась Астаховской. «Не пойму, что со мной творится. С дочкой подцапалась, Харченко ни с того ни с сего нагрубила, бывший звонил, бросила трубку. Я превращаюсь в стерву!» Людмила Владимировна заваривала чай. «Извини, подруга, мне не довелось быть беременной, если не считать двух абортов на раннем сроке. Может, и мне так надо было?» «Ты что, забудь! Я сто раз уже пожалела!» Грозно осадила Астаховская. Она наполнила чашки, придвинула столик к дивану, устроилась рядом с Леной. «Давай спокойно разберемся. Ты давно не девочка, у тебя вторая беременность. Должна была научиться контролировать перепады настроения». «С Настей все по-другому было. Мы ее очень ждали. И я, и Сергей...» Призналась Елена. «А сейчас два мужика с ума сходят. Мне прохода не дают, а я посылаю обоих куда подальше». Два мужика за тебя борются. Люди еще про нашего полковника шепчутся. Слушай, это успех. В глазах окружающих ты неотразимая женщина, попыталась приободрить беременную Астаховская. Дура я, это точно. Голову потеряла, и вот результат. Елена вздохнула и провела рукой по животу. Значит, были и счастливые минуты? С хитрым прищуром подначивала Астаховская. То-то и оно, что минуты. а последствия на всю жизнь. Елена откусила печенье, запила чаем. Теперь оба кругами ходят, и Марат, и Сергей. Смотрят на мой живот, дуются, ревнуют, требуют теста, того гляди сцепятся, как мальчишки. Они же и в школе из-за меня дрались. Я и говорю, ты счастливая? Да уж, одна и с пузом. Не одна, у тебя есть выбор. Я не хочу теста, боюсь навредить плоду. Каждому из них заявляю, это мой ребенок, и точка. А они как индюки, на словах выражают уверенность в своем отцовстве, а в глазах сомнения, хотят узнать наверняка. А меня это злит, я прямо спрашиваю. А иначе что, твоя любовь зависит от теста ДНК? Если любишь, принимай такую, какая есть. Слишком много от мужиков хочешь, покачала головой Астаховская. Мужчины-собственники, им надо знать, их это ребенок или чужой. «Он мой!» «Мальчик?» – заинтересовалась Людмила Владимировна. «Да, вчера на УЗИ была». «Прекрасно. Он не только твой. У каждого малыша двое родителей. Не читайте нотации, лучше скажите, что делать». «Для начала есть поменьше сладкого». Астаховская убрала в тумбочку печенье и конфеты, вернулась к дивану. «Мальчик, это замечательно. Я тоже рада». Не смогла сдержать улыбку Елена. А представь состояние мужчин. У Марата есть дочь, у Сергея тоже. Но каждый мужчина, что бы ни говорил, хочет иметь пацана. Тем более оба уже в таком возрасте, что ребенок для них не обуза, а радость. Их двое, а малыш один. Елена бережно прикрыла руками живот. Вот и подумай за малыша, какого папу ты ему хочешь? Бизнесмена с деньгами или крутого опера? Определись. И что с того? Как что? Рассудительная женщина наклонилась к Елене, патически положила ей руку на плечо и понизила голос. «Малыш родится, мы проведем тест ДНК в нашей лаборатории. Света Маслова даст нужный результат, и живите счастливо». «Укажет на того отца, которого я выберу?» – неуверенно пробормотала Елена. «Это же обман!» «Да ладно тебе! Сколько отцов воспитывают чужих детей? Может, и обманывать не придется?» вероятность пятьдесят процентов вы как моя мама только та уже определилась с кем мне жить грустно ответила елена